Глава двадцать Как Марк стал христианином. Ни один халев узнал о крушении и гибели судна «Луна» близ Регия. Слух об этом дошел и до епископа Кирилла. Убедившись в его справедливости из уст самого капитана галеры императрица Кирилл прямо от него направился в военную тюрьму близ храма Марса. Когда он явился туда, привратник не хотел было пропустить его, так как Марк не желал никого видеть и приказал не допускать к себе посетителей. Но Кирилл, невзирая на запрещение, толкнул дверь и вошел в комнату заключенного. Марк стоял посередине с коротким римским мечом в руке. При виде вошедшего он с досадой бросил меч на стол, и тот упал рядом с письмом, адресованным на имя Марка в тир. «Мир тебе!» — произнес обычным ласковым голосом епископ, глядя на Марка испытующим взглядом. «Благодарю, друг!» — с загадочной улыбкой ответил Марк. «Я нуждаюсь в мире и жажду примирения. Скажи, сын мой, что ты хотел сейчас сделать, когда я вошел и помешал тебе?» «Я собирался покончить с собой. Добрые люди принесли мне этот меч с плащом. Спасибо им. Они позаботились о моей чести». Кирилл молча взял меч со стола и швырнул его в дальний угол. «Благодарение Господу! Он привел меня сюда вовремя, чтобы удержать тебя от страшного греха. Разве ты вправе лишать себя жизни только потому, что Господь пожелал взять ее жизнь?» «Ее жизнь? Что значит эти страшные слова? Чью жизнь?» «Жизнь мирям. Я пришел сказать тебе, сын мой, что она утонула в море со всеми своими спутниками. Галера, луна, застегнутая бурей, пошла ко дну». С минуту Марк стоял, раскачиваясь из стороны в сторону, точно пьяный. Затем схватился за голову и, упав лицом на стол, глухо застонал. «Уйди, друг, оставь меня одного! Если ее не стало, на что мне эта жизнь?» Я потерял свою честь и заклеймён позорным званием труса. Тит скрепил это своим решением и отсылает меня в изгнание. Полно, сын мой. Как может пострадать твоя честь от декрета, основанного на ложных показаниях и вынесенного по политическим соображениям? Неужели ты утратил свою честь, потому что другие бесчестно поступили с тобой? Ты хочешь бежать с поля битвы и доказать, что ты действительно трус? Могу ли я жить с таким позором? Друзья поняли это, прислав мне меч. Нет, сам сатана прислал его тебе, чтобы под влиянием своего ложного самолюбия ты совершил греховный и малодушный поступок. Подумай, какими словами встретит тебя Мириам в загробной жизни, если ты явишься к ней с руками, обогренными собственной кровью. «Нет, благородный Марк, вспомни Христа, который принял позор и понес крест свой. Поступи и ты так же, и верь мне, ты найдешь утешение в сознании своей чистоты и правоты. Неужели я тщетно убеждал тебя все время в высоких истинах учения Христа? Неужели дух твой не воспринял их, не постиг всем сердцем, как я было надеялся?» Кирилл еще долго увещевал и наставлял Марка. Тот слушал его с благоговейным вниманием и, наконец, произнес. «Все это я знал и раньше. Эти высокие истины давно воспринял душой. Полюбил и поверил, но не хотел принять святого крещения из опасения, что она подумает, и я сам порой стану сомневаться. Не сделался ли я христианином только из желания обладать ею?» «Теперь же другое дело. Я готов сейчас же креститься и стать членом христианской общины». «Господь взыскал и вразумел тебя. Хвала ему за это!» — радостно сказал Кирилл, и тут же, взяв воды, совершил обряд святого крещения. «Что же мне делать?» — спросил Марк. «Некогда мной повелевал Цезарь. Теперь ты говоришь голосом Цезаря, и я готов повиноваться тебе. Не мне, а голосу Божьему». Я же простой брат, а советник и наставник твой только потому, что старше и опытнее. Слушай же, Александрийская церковь призывает меня по делам веры в Египет, куда я отправляюсь на этих днях. Не хочешь ли и ты, так как тебе все равно нельзя оставаться в Риме, отправиться вместе со мной? Там я найду для тебя дело. Благодарю тебя, высокочтимый Кирилл. Видишь, солнце уже заходит. Теперь я свободен. «Не откажись пойти со мной в мой дом, где меня ожидает немало серьезных дел, в которых мне необходим твой совет». В следующий момент двери тюрьмы отворились, и они вышли в сопровождении нескольких стражников и направились никем не замеченные ко дворцу Марка на улицу Агриппы. «Вот твои ворота, благородный Марк», — сказали солдаты. «Прощай и дай тебе Бог всего доброго». Простившись с ними, Марк и его спутник вошли в ворота, которые почему-то стояли распахнутые и настежь. Затем, заперев их за собой, перешли в перестиль. «Для такого дома, где столько ценного, это непорядок», — заметил Кирилл. «Время у каждой открытой двери необходим привратник». «Мой слуга Стефан должен был встретить меня. Удивляюсь, почему его не видно», — проговорил Марк, и вдруг в потьмах, споткнувшись, обо что-то неловко упал. «Что это?» — спросил Кирилл. «Если не ошибаюсь, пьяный или мертвый человек?» — ответил Марк. «Вероятно, какой-нибудь нищий приютился здесь, чтобы проспаться от хмеля». «Вон в том окне горит свет. Проводи меня туда, Марк. Потом мы можем вернуться сюда со светильником». Марк поднялся на ноги и пошел вперед через двор к флигелю, в котором помещалась прислуга. И здесь дверь была отперта. Они вошли в комнату старого Стефана. На столе горел светильник, и при его свете вошедшем предстала странная картина. Окованный железом ларец, прикрепленный тяжелыми цепями к стене, был взломан, и все содержимое разграблено. Мебель в комнате была частью опрокинута, частью поломана, что свидетельствовало о происходившей здесь борьбе. А в дальнем углу комнаты, под тяжелым мраморным столом, лежали две связанные по рукам и ногам человеческие фигуры. «Это ты, Стефан?» – спросил Марк. «Да, то были Стефан и старая невольница». Марк выхватил свой меч и перерезал им веревки. Бедный старик очнулся только теперь. «Это ты, господин мой?» — пролепетал он. «А я думал, что они убили тебя. Они сказали, что явились сюда убить тебя по приказанию Иудея Халева, который обещал им хорошее вознаграждение». «Они? Кто они?» — спросил Марк. «Не знаю». Четверо мужчин, лица которых были скрыты под масками. Они связали меня и старуху, и, награбив здесь всего, что могли найти, пошли подстерегать тебя подарками Перестиля. Вскоре я услышал шум борьбы и чуть не умер от горя, так как был уверен, что ты погибаешь под ножами убийцы, а я не могу ни защитить, ни предупредить тебя». Марк, не дослушав его, схватил светильник и кинулся в перестиль. Здесь, наклонившись над человеком, лежащим лицом вниз, он приподнял его так, что свет упал на его лицо и невольно отпрянул назад. То был халев. «Как видно, он попал в им же самим расставленную для меня ловушку», сказал Марк, не отводя глаз от мертвого лица. «Я знаю, что он ненавидел меня и не раз пытался убить, но никогда я не думал, чтобы этот человек мог прибегнуть к убийству». «Судьба хорошо отплатила ему, предателю». «Не суди, да не судим будешь», — произнес Кирилл. «Разве ты можешь знать, каким образом смерть настигла этого человека? Быть может, он пришел сюда предупредить тебя об опасности от их им самим убийц? Едва ли». Затем они молча внесли тело убитого в дом и стали обсуждать, что им делать. В это время послышался стук в ворота. «Я пойду отпереть», — сказал Стефан. «Чего мне бояться? Я старый, никому не нужен». Через минуту он возвратился, передав Марку письмо. «От кого?» — спросил Марк. «Посланный сказал, что от Деметрия, Александрийского купца, у которого он служит». «Под этим именем проживал здесь время произнес Марк и, вскрыв письмо, прочел. «Благородному Марку от Халева». Раньше я желал твоей погибели и не раз пытался лишить тебя жизни, но теперь до сведения моего дошло, что Домициан, ненавидящий тебя еще больше, чем я, подговорил убийц заколоть тебя на пороге твоего дома. И вот, испытывая угрызение совести за то ложное свидетельство, которое я произнес против тебя, исказив истинное запятнав твою честь, я решил явиться в твой дом в плаще, подобном тому, какие носите вы, римские офицеры. «Весьма возможно, что прежде чем ты прочтешь эти строки, все уже будет кончено для меня. Но не сожалей обо мне и не называй меня великодушным. Мне было легко это сделать, потому что Мириам умерла, и я спешу последовать за ней в загробную жизнь, где надеюсь на более счастливую долю или хотя бы на забвение». «Правда, я предпочел бы умереть в открытом бою и под твоим мечом, благородный Марк, но судьба решила иначе, и я паду под ножом наемных убийц, призванных лишить жизни другого человека. Пусть так. Ты остаешься здесь, я же спешу к мирям. Мне ли роптать на пути, по которому я иду к ней?» Писано в Риме в день моей смерти. «Халев! Смелый он был человек и несчастный!» — Теперь я завидую ему больше, чем кому бы то ни было, так как не послушай я тебя, он нашел бы меня подлимирям, — проговорил Марк, прочитая это послание. — Ты рассуждаешь, как язычник, — остановил его епископ. — В будущей жизни души не женятся и замуж не выходят. Там земные страсти молчат, а пока мы живы, надо заботиться о твоих делах и покинуть Рим прежде, чем Домициан успеет узнать, что Халев пал вместо Марка. Прошло около трех месяцев со времени только что описанных нами событий. Большая галера медленно вошла в гавань Александрии в тот момент, когда над морем зажглись огни фаруса. Плавание этой галеры было трудным и продолжительным. Когда она, наконец, пришла в Александрийскую гавань, вода и продовольствие на ней были на исходе. И теперь епископ Кирилл, римлянин Марк и некоторые другие христиане воздавали благодарение Богу, стоя на вечерней молитве в своей каюте на Баке. О том, чтобы еще в эту ночь съехать на берег, нечего было и думать, а потому, совершив молитву, все вышли на палубу. Так как ни есть, ни пить было нечего, они стали смотреть на море и на берег, где зажигались тысячи огней. На расстоянии выстрела от их галеры стояло на якоре другое судно, откуда доносились звуки тихого пения. Марк и Кирилл стали прислушиваться к этим звукам и вскоре различили слова христианского гимна. «Там на судне должны быть христиане», — сказал Марк. «Они, наверное, не откажут нам в куске хлеба и глотке воды». «Попросим капитана дать нам шлюпку и подъедем туда». Спустя четверть часа шлюпка, в которой сидели Кирилл и Марк, пристала к судну. Часовой на корме окликнул их. После обычных расспросов и переговоров они были приняты на незнакомое судно. Сам капитан встретил их и, узнав, что они христиане, повел под холщовый навес. Эта часть палубы под ним была ярко освещена фонарями. В середине стояла девушка, вся в белом и молитвенно сложив руки, пела тот гимн, который они слышали с палубы своей галеры. Звуки этого голоса показались как-то особенно знакомы Марку. Вдруг девушка обернулась на звук шагов вновь прибывших, и свет одного из фонарей ударил ей прямо в лицо. Марк не удержался и громко воскликнул. «Это Мириам или ее дух?» Теперь и она узнала его, и слабо вскрикнув, упала без чувств. Так встретились они на палубе незнакомого судна. Вскоре Марк и Кирилл узнали, что весть о гибели Луны была ошибочной. Спасенный экипажем императрицы матрос погибшего судна или перепутал от страха название своего корабля, или же то была другая галера Луна. В то время это было весьма распространенное среди судов название. Судно же, на котором находились Мириам и ее друзья, благополучно избежало всех опасностей и своевременно пришло в Александрию без всяких повреждений. В тот же вечер Мириам узнала, как Халев сдержал данное ей обещание, как Кирилл удержал Марка от самоубийства и, наконец, как Марк был приобщен к христианской церкви. Так как он принял крещение, считая Мириам умершей, то это исключало для нее всякие подозрения в том, что он принял христианство из желания стать мужем любимой девушки. Таким образом, Бог неисповедимыми путями привел их к благу и счастью. И другой день после этой счастливой и неожиданной встречи Марк и Мириам были повенчены тут же на галере Луна в присутствии седой Нехушты, старого Галла и его супруги Юлии. Не хуже от имени усопшей матери невесты дала свое благословение мирям, возблагодарив Творца за то, что завет покойный не был нарушен ее дочерью, несмотря ни на что. Конец книги. Читала Наталья Первина.